глава 27 главной проблемой было то что я не могла себя заставить прекратить собирать о нем информацию после того как узнала о байбек машин хотя всплывало уже и мало информации не сразу но я узнала имя жертвы я это делала ночью когда не спала Дефицит сна, конечно, не помогал. Амрит звонил мне пару раз совсем поздно вечером, но я не могла заставить себя поговорить с ним, хотя еще и не ложилась. Лучше вообще никогда не видеть никого из тех, с кем я когда-то работала. Так было легче. Через несколько дней, время было около десяти вечера, я открыла ноутбук и стала читать. Я нашла скриншоты еще двух статей. В одной было фото Джека. Наконец-то результат после многих часов охоты — Скоро я уже знала наизусть все мелкие фрагменты текстов, которые мне удалось найти, а также зернистых фотографий. Фото из Фейсбука Доминика, снятое на фоне большой рождественской елки, его руки воздеты к небу, снимок Джека во время стрельбы по дереву. Он усмехается, держа ружье в руках. Спрятанные в интернете реликты. Спрятанные и сохраненные. Документ 10. Джон Дуглас, друг или враг. «Гардиан», 10 апреля 2010 года. Джон Дуглас, 25 лет, в эту декабрьскую ночь находился у себя дома в Обане и понятия не имел, что его постигнет. Откуда бы он мог знать? Говорит, что услышал, как грабители вламываются в дом в четвертый раз меньше, чем за два года, и отреагировал. Кем был Доминик Халл? Дейли Мейл, 8 апреля 2010 года. Семья Халл живет скромно на мрачной окраине восточного Обана. Мать Доминика пригласила меня в квартиру с двумя спальнями, провела мимо плетеного коричневого ковра и серой софы прямо в комнату Доминика. Здесь все хранится так, будто он и не выходил. Повсюду висят тексты песен, в основном рэп и хип-хоп. Он их аккуратно обводил в рамки. Остальное ничем не примечательно. Играл на игровой приставке, любил машины. По комнате у него разбросаны вырванные из журналов фотографии последних моделей. Но вот какие слова я не могу забыть. Он сам писал стихи, писал рэп, сказала мне его мать. Его похоронили с блокнотом. Вот таким был Доминик Халл. Вот таким его и будут помнить. Дуглас. Лайв-блог, День 4, 8 апреля 2010 двадцать 9.23. «Только что мимо меня прошел Джон Дуглас. Он совсем не такой, как я себе его представлял. Да, он высокий и мускулистый, и у него именно тот сосредоточенный взгляд, который виден на газетной фотографии, полицейском снимке, сделанном по дороге, когда ехали на неудачное слушание об освобождении под залог. Но когда он проходил мимо, подняв руку в защитном жесте, я увидел в его глазах еще кое-что. Спокойную уверенность». «Исправлено». Каждый раз, когда я натыкалась на историю о нем, меня трясло от имени Джон. Не знаю, почему это казалось таким важным, очень было легко его гуглить, и никто никогда знать не будет. На неделе Одри и Кейт взяли меня с собой в бассейн. Они все-таки решили вмешаться. Я им сказала, что мы с Джеком не разошлись, и они только кивнули. Одри знала причину, Кейт — нет. Кейт пошла плавать, а мы с Одри остались стоять на мелкой стороне бассейна по пояс в воде. «Отлично у нее получается», — заметила Одри. Кейт раз за разом проплывала бассейн, не останавливаясь. Тело у нее было гибкое и мускулистое. Она много плавала в качестве тренировки для тенниса. «А, да, помню. И вставала в пять, кажется». «Ага. Мне было приятно, что она помнила все о моей жизни, о нашей совместной истории. Наверное, что-то вызвало у нее воспоминания, так как после паузы она спросила, «Скучаешь по Амриту? По совместной работе? Вам всегда было очень весело». «Да, грустно», — сказала я, вспомнив все наши совместно распитые диетические колы. «Мне не хватало даже того, что я раньше терпеть не могла» постоянной вымученной усталости от посменной работы, невозможности строить твердые планы, вечных опозданий к ужину и всего остального. Всех странностей, связанных с врачебной работой. Сидишь на хэллоуинской вечеринке, а полчаса назад ты кому-то накладывала швы. Слушаешь рассказы об офисной работе, в то время как твоя связана с самыми экстремальными моментами человеческой жизни, рождением и смертью, Предсмертные слова, бьющиеся на операции сердца пациента. Одни люди, слышащие голоса, а другие, не желающие больше жить. Я посмотрела на Одри. Воздух в бассейне был теплым и липким. На коже стали видны вены, широкие и толстые. Как ни странно, мне даже не доставало уколов, особенно у взрослых, когда нажимаешь и чувствуешь, что нашла вену. Этот навык нельзя утратить. Это как с велосипедом. В этом я была уверена. И так легко было бы вернуться к своей работе, но не вернусь. Одри сменила тему. «Я хотела бы понять, что у вас сейчас с Джеком, хотя с виду все не очень. Знаю, ты считаешь, что Бен мне сильно нравился, но никогда я тебя не видела такой, как когда ты с Джеком. Рядом с ним ты вся светишься». «Да», — улыбнулась я, — «славно. Тебе все-таки...» «Нравился Бен». Она отошла на пару шагов, шевеля руками в воде. Я вспомнила тот вечер, когда он ушел окончательно. Это было ужасно, но не настолько, как я ожидала. Я только что завязала с медициной, и обвинения, которые из меня вырывались, достигли пика. От них он избежал, а я ничего не ощущала, кроме досады. Помню, я открыла холодильник и бессмысленно уставилась на запотевшую бутылку с водой. И лишь на следующий день я начала чувствовать облегчение. Больше не надо мириться с чужими бесконечными играми на приставке, с бесконечной вознёй с автомобилем. Можно валяться, занимая собственную кровать целиком. Можно переехать, снять квартиру, купить котенка или щенка. Это не была любовь, поняла я на третьи сутки. Потому чувствовала себя так легко. Я его прогнала из-за собственной паранойи, но оно вышло к лучшему мы не любили друг друга не по-настоящему иногда я о нем думаю знаешь ли голос Одри был странным а Бене?» — я удивилась нет а Крисе ну ты знаешь я знала парень с которым она переспала почти никогда его не упоминала может Одри хотела мне показать сейчас что никто не совершенен я кивнула вспомнив тот самый момент в университете когда она вышла из его комнаты которая была прямо напротив моей. Тогда я только познакомила ее с Амритом, и мне казалось, что они без ума друг от друга уже сходили на пять свиданий. Мне не надо было ей ничего говорить, я только вопросительно посмотрела. «Это ерунда», — сказала она, закрывая за собой дверь. «Амрит в отъезде». После мы это вообще не обсуждали. Но я стала смотреть на нее чуть иначе, чуть-чуть, и продолжала думать о произошедшем, даже когда произносила речь у них на свадьбе и множество раз работая в одной смене с Амритом. «Ты об этом жалеешь?» — спросила я. Одри, очень высокая и обычно сутулившаяся, выпрямилась. «Совсем не выглядит, как юрист», — поймала я себя на мысли. «Разумеется, ужасно себя чувствую из-за этого, особенно когда думаю про вас с Джеком. Если ты лжец, это как-то оправдано». «Оправданно?» — возмутилась я. «Нет, не то, но вот смотри, я знаю, как сильно люблю Амрита, и потому понимаю, как мало значило то-другое. Мне это очевидно, а он, если я ему расскажу, так это не воспримет, не поймет, насколько это было незначительно. Может быть, от этого еще хуже, от незначительности. Может быть». Я посмотрела на нее, она зачерпнула воды и плеснула на плечо. Наступило тяжелое молчание. «Так все-таки как же ты будешь с Джеком?» спросила Одри. «Останусь. Я его люблю и ребенка». У Оли был центром всего. Вот почему я пустила все на самотек. Не стала перепроверять снова и снова, пока не будет полной уверенности, как обычно делала на работе. Я слепо пыталась накладывать салфетки на рану, настолько глубокую, что без швов не обойтись».